И это для него не предел, а возьмем внутренние миры. Сознание исследует сознание и рождает безумные идеи. Мир изначально пуст. Все, что мы воспринимаем, это моя иллюзия. Все мы взаимосвязаны, все мы одно. Исследователи незримого, просветленные, говорили обо всем этом на протяжении тысячелетий. А теперь, смотрите-ка, исследователи мельчайших частиц пространства и времени, а также исследователи мозга, пришли с подтверждением. Да это действительно так. Ящик с инструментами полон. И у нас всегда были эти инструменты для трансформации. Нужно было только применить их. Если нам не хватает... Каких-то знаний мы их отыщем. Если не достает опыта, мы его создадим. Все выше и выше, все вперед и вперед. Помните эти вложенные друг в друга матрешки. Помните, как по мере того, как мы поднимаемся на более высокие, более интегрированные уровни, возникают новые свойства. Какие свойства, какие таланты, какие реальности нас еще ждут? Кем мы можем стать и кем станем? Есть ли предел? Как отыскать ответы на эти вопросы? Итак, мы заканчиваем так же, как и начинали, вопросами. Наши заключительные слова «что», «как», «почему». Слова божественных исследователей и искателей приключений. Итак, конечно, последнее схлопывание, последние суперпозиции становится исходным условием новой суперпозиции. Проще говоря, перемены никогда не заканчиваются. И слава Богу! Джон Хагелин. У нас есть врожденное право на просветление. Мы приспособлены для него –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 Это была магическая эпоха, и сам воздух был напитан волшебством. Деревья напевали свои песни птицам, а те рассказывали сказки о силе. Зачарованные лощины были готовы явить ниоткуда горы мерцающего золота тому, кто произнесет тайное слово. Волшебство обитало повсюду, и я там был очарованный искрящимися осколками творения, которое я называю реальностью. Вначале был лишь шорох вдали. Деревья переминались ноги на ногу, и листья дышали кристально чистым воздухом. Затем послышался стук копыт. Эти лошади мерили шагами мощенную камнем дорогу от старой вены. Вскоре из тумана появился один экипаж, следом другой, третий. Начали съезжаться гости. Врачи, физики, мистики, художники — все до одного волшебники. Они приехали сюда, чтобы закончить свою книгу и, возможно, начать новую. А также, чтобы вкусно поесть и выпить. Произнося тосты за победы и приключения вчерашнего дня,